Третье. Деревня Первомайск, бывшая Кобылева, Речицкого района Гомельской области. Сюда мы ехали через Днепр, любуясь им с высокого моста, потом полями, лугами до да лесом, миновали несколько нефтевышек, Полесскую новь, и вот сидим в хате Павла Марковича Скакуна. За окном покачиваются от ветра тощие подсолнухи. На одном подоконнике громоздятся недоспелые помидоры, на другом умывается кот, пророча каких-то гостей еще. Хозяина нам позвали с работы, он мелиоратор был на своих канавах. Не хотим его задерживать излишне, но и не спешим во вред делу. И он не очень спешит. В 43-м году, 14 -го мая, с самого утра, приехал немецкий карательный отряд ну я малый был двенадцатый год я об этом ничего не знал они окружили деревню а мы пахали батька значит и я был с быками водил бегут немцы кругом и кричат чтобы мы бежали в деревню нас толканули и мы пошли в деревню приходим мы с батькой в деревню а там уже три немца вытащили такие вот браунеры пистолеты и гонят людей по деревне тут Батьку — раз, забрали телят грузить на вазы. А я пошел к матери. Нас всех было четверо. Ну, шел я, шел, вижу, одна женщина за хлев утекает, а немец ее — раз, и убил. А тут они с мотоциклами, а та сторона деревни горит. Игнали нас до того перекрестка. Они загнали во двор и решили разделить. Как разделили, значит? Так мать в одну сторону пошла, а я тут остался. Одна женщина стала бежать в ворота, а я за нею. Так она мне, куда ты? Так я не пошел за нею, побоялся. После в хату. Там один мужик, высокий такой, уперся в дверях и не пускает никого, чтобы не заходили туда. А немец ему тем браунером по голове. Ну, деваться некуда. Так я между ног у того человека. И в хату. Захожу я туда, а там полно уже. Зажгли в красном углу свечку, обычай такой в деревне. Сидят, о чем-то молятся, крестятся, а я ничего в этом не понимаю. Я стал в углу у стенки, потому что я один, я этих людей не знаю. Знаю, но мало. Тут окно одно выбито, и через окно одна покатилась синенькая, как картошина, граната. Как лопнет она, значит, проскидала. Кого ранила, кого так отбросила. Меня только воздухом ударило. Я ростом небольшой, да оно, видать, выше пошло, что ли. Меня об стенку только ударило, и я глох. А потом из трубы сажа как пошла, темно в хате, ничего не видать. Те попадали, значит, корчатся, ползают, кричат. Я вижу, что около порога место есть, а у меня была лохматина такая. Так я пошел далек и укрылся ею. Лежу я и слышу кок — кок-кок-кок идет. Он от меня и начал. Бух, значит. Так меня пуля вот сюда показывает. Три раза слышал я, как бухнуло. Шум у меня в голове. Ничего я не помню. Ну, стрелял он там, стрелял. Оглох-то я оглох, но не совсем, и глаза видят. Вижу, они проселись, говорят что-то. И смех там был. По-немецки и по-русски слова были разные. Три человека их. Потом, как выходили, так, видать, смекнули, что все люди, вытянувшись, а я наполовину согнутый был. Так он как дал мне в колено сапогом или ботинком, да аж рассек колено, у них железо на носке. Я уже как дохлый был. Я уже ждал, что пуля шлеп, и по всем будет. Они что-то там буркнули и пошли. Запалили они хату отсюда, от меня. Крыша соломенная была, а они отсюда, от дверей, и запалили. Сени начали гореть, двери начали гореть, потом двери упали на меня. И мне уже горячо, я уже горю. Я оттуда выбрался, а отсюда уже крутит пламя, выгоняет меня. Я хотел сначала под печку, но там валенки всякие, там могу и сгореть. Так я в окно выскочил, а эти немцы недалеко, у метров тридцать. Они, видать, стояли и наблюдали. Я, значит, через это окно, которое выбито, куда они кидали гранату, перемахнул, и там канавка была небольшая, пополз. Там пожарная стояла, так я за эту пожарную, а потом в кустике. Не доходя до моста, немец меня заметил и за мной. А на эту сторону дороги бежали две пацанки, так я под мосток, а те пацанки дальше. Он их убил. Они попадали, а я под сваи и лежал до самого вечера в воде. Потом шла тяжелая машина и чуть не придавила меня, как даванула на те сваи. Когда они нас поубивали, так долго сидели и гергетали, минут пятнадцать, двадцать, а потом вышли и запалили хату. Вопрос. А о чем они говорили? Вы слышали? Вы понимали их? Да нет. Там же и повернуться негде. Как повернешься немного, так сразу пуля. Они же готовы на все. А люди, которые недобитые, так они и стонут. А он как услышит, так и направляет туда пулю. Как я потом там поднялся, так видел, как соседка лежит. так вот дитя держит. Сундук какой-то. Так она к сундуку вот так притулилась и сидит. А муж уперся в стену, и сын, годов пятнадцать.